Левашов улыбнулся. «Бывали прецеденты?» «Это не прецеденты, это система. Если девушка едет на дачу с ночевкой, остальное подразумевается само собой. Не хотелось бы вас обижать. По-моему, не придется. Ребята у нас приличные во всех отношениях. Я тоже. Комнату свою вы видели. Там, правда, засова изнутри нет». Но можно подпереть стулом. Вот за разговоры не могу поручиться. Разговоры у нас иногда бывают довольно двусмысленные, чтобы не сказать больше. Так далеко мои претензии не заходят. А ребята у вас действительно неплохие. Вот только ваш друг Воронцов. Что? Трудно объяснить. Я Наталью давно знаю, а в его присутствии она так меняется, будто... «Боится чего-то. Может, он ее бьет?» Левашов расхохотался. Ничего более дикого он и вообразить не мог. Впрочем, как Дмитрий умеет драться, он знал. «Вы только ей не говорите!» Он ее фотографию, единственную, 12 лет назад порвал, так потом, когда задумается, на чем придется по памяти портрет рисовал. Спохватится, сомнет и щекой дергает. А боятся его только бичи в портах, официанты и начальники. о Левашов протянул Ларисе руку, пойдемте, сейчас Андрей будет сольный концерт давать. Бывает весьма любопытно. Лариса встала, опершись на его ладонь своей тонкой, но сильной кистью, и Олег, слегка задержав ее руку, вдруг пожалел о том, что она успела провести границу. В нижнем холле, освещенном только пламенем дубовых поленьев, горящих в камине, Новиков стоял, прислонившись плечом к стене и чуть трогая кончиками пальцев струны гитары. Он редко выступал перед публикой и не потому, что стеснялся или набивал себе цену. Просто для него петь означало совсем другое, чем для большинства, занимающихся этим делом профессионально. Он не был и бардом, то есть не сочинял, точнее, почти не сочинял сам, а использовал чужие стихи. Он был импровизатором, но совершенно особого толка. Когда на него находило из сотен хранящихся в памяти текстов, на поверхность всплывали те или другие К ним мгновенно подбиралась музыка, своя или чужая, неважно, и получалась некая композиция с мистическим даже оттенком. В особенном ударе он импровизировал, обращаясь к слушателям, и тогда это походило на пророчество Кассандры или на гадание по книгам. Есть такая методика. Открыть любую книгу на любой странице, прочесть фразу и потом соображать, что она означает в рассуждении грядущего. Когда задетые его песни лица спрашивали, почему он выбрал именно это и как сие следует понимать, Андрей отвечал простодушно, пожимая плечами, «Хрен его знает! Посмотрел тебе в глаза и пришло на ум. Ежели вдруг в жилу, анализируй, глядишь и пригодится». И не понять было спрашивающему. Правду он говорит, или по привычке валяет ваньку Вот и сейчас Новиков вдруг вскинул голову, резко повернулся, гриф гитары, словно ствол винтовки, нашел свою цель. Уперся в Воронцова, который сидел в углу, приобняв Наташу за талию. Андрей тихо запел. «Следом за Синдбадом мореходом», В чуждых странах я сбирал червонцы И блуждал по незнакомым водам, Где, дробясь, пылали блики солнца. Сколько раз я думал о Синбаде И в душе лелеял песни те же, Было сладко грезить о Багдаде, Проходя у чуждых побережий. Но орел, чьи перья красный пламень, Что носил богатого Синдбада, Поднял и швырнул меня на камень, Где морская веяла прохлада. Пусть халат мой залит свежей кровью, В сердце гибель загорелась с нами. Я, как мальчик, схваченный любовью К девушке, окутанной шелками. Тишина над дальним кругозором, В мыслях праздник светлого бессилья, И орел, моим смущенный взором, Отлетая, распускает крылья.